Глава вторая. Академия. Из окна толком рассмотреть академию мне так и не удалось. Поезд ехал по какой-то хитроей траектории, так что тот кусочек, который выпал из-за края оконной рамы, так и остался единственным, что я мог созерцать. Всё, что было в этом кусочке, несколько низеньких томиков с зелёными крышами, разбросанных по пологам склону заросшего травой холма и больше ничего. на академию, конечно. Это было, похоже, мало, хотя мне ли судить. Я в этих академиях вообще не учился. Просто вряд ли здесь могло быть ещё что-то, кроме академии. Перрон, на который мы ступили, один в один напоминал тот, что принимал нас в винозаводске. Он тоже явно не был рассчитан на большое количество проходящих через него пассажиров и представлял собой просто бетонную площадку, даже без крыши. Никаких строений, шлакбаумов или чего-то ещё на перроне не было. Не было даже банальных лавочек, на которых можно было бы посидеть в ожидании поезда. Перрон одним только своим видом чётко говорил, что он не предназначен для того, чтобы ждать на нём поезда. С него предполагается в эти поезда только садиться. Но как ни странно, ожидающие на перроне были. Только вряд ли они ожидали поезд. скорее уж тех, кого этот поезд привёз. Ожидающих было трое. Первый была немолодая пышная женщина со светлыми, завитыми в крупные кудряшки волосами, одетая в нежно-розовую, то ли накидку, то ли тогу, сложно понять. Какое-то покрывало хитрым образом несколько раз сложенное и закрученное на носу мадам сидели маленькие очки без дужек, держащиеся на одной только переносице. Мадам читала книгу. Какой-то маленький томик в твердом переплете, который можно было держать даже в раскрытом состоянии даже одной рукой. Второй руки у мадам не было. Сначала мне показалось, что я просто не вижу ее за складками ее накидки, но присмотревшись я понял, что накидка ни при чем. У нее действительно не было второй руки». Впрочем, не похоже было, что её это как-то беспокоит. Прямо на моих глазах она ловко перевернула страницу, прямо той же рукой, что держала. Просто провела большим пальцем справа налево и готово. Вторым встречающим был высокий мужчина, натурально высокий. Он возвышался надо мной на добрых две головы, а чтобы рассмотреть Нику, ему, наверное, вовсе пришлось бы наклоняться и поправлять очки. Что у них тут, мода такая, что ли, в очках ходить? У мужчины очки тоже были маленькие, но прямоугольные, похожие на два коротких клинка. Сходство усиливалось ещё и тем, что они ни счегда блековали, мешая рассмотреть глаза, будто солнце специально посылало все лучи под таким углом. Причёска у мужчины была утилитарная, но не без чувства стиля. Виски были высоко выбриты под короткую щетину, а всё остальное коротко подстрижено и поставлено колючим ёжиком. Хорошая стрижка, толковая, и ухаживать за ней легко, и в драке за такие волосы не ухватишь, и не сверкает на солнце как голая лысина. А вот одет мужчина был не в пример страннее. На нём была какая-то мешковатая чёрная хломида, висящая как простыня на вешалке, и из-за чего прочитать его фигуру было решительно невозможно. Точно так же выглядели и штаны. Если, конечно, это были штаны, а не натуральный мешок от картошки, в котором прорезали две дырки и просунули в них ноги. Как он вообще в этом ходит? Кстати, обуви на мужчине не было. На бетоне, хоть и возможно нагретым солнцем, он стоял прямо босиком. Цирк уродов какой-то, честное слово. Кто отрядил клоунов встречать нас? Хотя нет, Слова про урода пришлось взять назад, когда я рассмотрел третьего встречающего нас персонажа. В другой одежде, а конкретнее, в красном с золотистыми полосками спортивном костюме, облегающем тонкую стройную фигуру, я её не сразу узнал. А когда узнал, долго не мог поверить, что это она. Это была Чел. Свои шикарные волосы она собрала в косу, чем немало её укоротила. И одного только этого хватило, чтобы не узнать девушку. А тут ещё и такие радикальные перемены в одежде. Но это точно была Чел. И лучший всех знакомых черт внешности это подтвердил до тошноты знакомый голос, который я услышал ещё в пяти шагах от встречающих. Ну вот и они стала быть Как всегда, совершенно очевидный комментарий, без которого вполне можно было и обойтись, стало быть. Мы подошли к встречающим и остановились перед ними. Мужчина, будто бы до того момента не замечавший нас, медленно наклонил голову, взирая сверху вниз, и заговорил: "Здравствуйте". Его голос был низким и бархатистым, таким же обволакивающим, как и его одежда. с таким голосом впору идти в хоровое пение, а не подрабатывать в академии. Кем бы он тут ни был. Здравствуйте, директор Вагнер, коротко наклонила голову Ника, будто бы имитируя поклон. А я потихоньку выпадал в осадок. Поверить в то, что это директор той самой гимназии Риадиза, было решительно невозможно. Да и потом, что директору больше заняться нечем, кроме как сама лично встречать опоздавших на занятия учеников на платформе, да ещё и босиком? Чушь какая-то. Может, я на самом деле всё ещё валяюсь под капельницей с амиксом, а события прошедшего дня мне только чудятся? Здравствуйте, Доменико, тем временем прогудел директор. Рад видеть вас в добром здравии. А вы должно быть Серж? «Стало быть», — не удержался я и улыбнулся. «Очень наслышан о вас и ваших...» — директор усмехнулся. «Подвигах. Я развел руками, всем своим видом показывая, что я тут ни при чем». «Вы способный ученик, Серж, это сразу понятно любому, кто решит собрать о вас информацию», — продолжил директор. «Если, конечно, вас вообще можно назвать учеником». Если я правильно понимаю, в каких-то областях вы легко дадите фору кому угодно. Впрочем, это мы узнаем чуть позже. А пока что я рад официально приветствовать вас в Международной Академии Дизайна Реальности. Дизайн реальности, стало быть. Реа Дис. Но выдумывают же всякой пафосной чуши, маги во всех мирах одинаковы. А я знаю, что вас задержали некоторые обстоятельства, которые от вас не зависели, и я с удовольствием выслушал бы от вас обоих рассказ об этих событиях, продолжил директор. Но это тоже позже. Сейчас же мы ждём здесь, чтобы проводить вас напрямую на церемонию начала нового учебного года в академии. Ну и, конечно, чтобы лично убедиться в том, что вы наконец-то добрались до нас в целости и сохранности. Ваш багаж, прибывший ещё с первым поездом, уже разгружен и ожидает вас в ваших комнатах. Об этом позаботился ваш брат Доминика. Смышлёный малый. Кстати, я чувствую в нём неплохой потенциал. Он будет польщён такой характеристикой, улыбнулась Ника. Директор поднял руки и хлопнул в ладоши, хотя хлопок широченных рукавов при этом и то вышел громче. Что ж, не будем более заставлять всех собравшихся в главном зале ждать. Челси, проводите, пожалуйста, гостей, а мы с Мартой пойдём другим путём. Увидимся в главном зале, Доминика, Серж. Произнеся наши имена, директор кивнул каждому из нас, после чего развернулся и пошёл прочь. Мадам, так и не проронившая ни слова за всё это время и даже не оторвавшись от чтения, наконец захлопнула книгу и последовала за ним. Я проводил их взглядом вплоть до момента, когда они спустились с платформы и перевёл взгляд на чел. Ты что здесь делаешь? Преподаю стало быть. Чел пожал плечами. «В этом году меня отрядили в академию на должность преподавателя от линии воздуха». «Чего? Это как?» Брови чел взлетели вверх, она повернулась к Нике. «Ты ему ничего не рассказала про академию? Интересно, когда?» фыркнула в ответ Ника. «У нас тут радка на агате и майором погоняет». «Да, суть последних дней даже я не смог бы передать лучше. Не в бровь, что называется, а в глаз». «Короче, если совсем коротко...» тот чел теперь один из преподавателей. Соизволила объяснить Ника. Преподаватель по линии воздуха. А что, Анна? Отозвали стало быть все эти решения вообще в последний момент принимались. Меня чуть ли не из кровати прямо в поезд запихнули. Ах, так вот что значила её фраза: я не смогу тебя защитить по пути в академию. Я же уже тогда подумал, что это звучит как-то странно, нелогично, ведь и так понятно, что исполнив своё обещание защищать меня, пока я не поступлю дальше заниматься этим неблагородным делом, она уже не будет обязана. А на тебе. Оказывается, она и в академии оказалась за тем же самым. Назревает логичный вопрос. Меня в академии ждёт опасность? Челы Ника переглянулись. Сложный вопрос. вздохнула новоиспечённая преподавательница. «Я не могу тебе на него ответить. К счастью, патриархи Висла и Беловых вовремя подметили, что в мире творится какая-то нездоровая движуха, и подсуетились заранее, посылая в Академию меня, потому что совершенно очевидно, что эту движуху муть отрадка, и её центром являешься ты. А то, что произошло уже по пути в Академию, вообще перевернуло привычный уклад вещей с ног на голову, стало быть». До этого момента даже Дарги ни разу не нападали на поезда с абитуриентами, не говоря уже о других редизайнерах. Поезд это, конечно, официально не город, но за всё время существования редиза в этом мире ещё ни разу два редизайнера не пытались выяснить отношения в поезде. Ладно, поезд это не город, кивнул я. А академия, она считается как город. Здесь тоже действует кодекс. Но этот вопрос у меня тоже нет ответа стало быть, чел развела руками. Потому что за всё время существования Академии никому ещё не приходило в голову пытаться нарушить кодекс на её территории. Стало быть, мы просто не знаем, находится ли Академия во власти арбитра. Арбитра? переспросил я. Я думал их много. Спорный момент. вмешалась Ника. Никто точно не знает, потому что никто не знает, что вообще такое арбитр. Совершенно точно несколько арбитров видели одновременно в нескольких точках мира, но при этом они выглядели совершенно идентично, вплоть до рисунка колыхания их одеяний в один и тот же момент времени. Целые комиссии создавали по арбитрам, но так ничего и не выяснили. Короче, это не важно, один он или много их, главное, что сюда их даже не пытались вызвать. То есть гипотетически Радко все же могут напасть на меня здесь, в Академии? Если уж они решились напасть на тебя даже в поезде, то определённо могут. Гипотетически стало быть, но могут. На самом же деле это возможно только при одном условии: если они как-то проберутся через мёртвое кольцо, ведь прямо сюда они не способны открыть портал. А я, честно сказать, не могу себе представить, чтобы они решились на такое опасное путешествие. Ещё раз поезд к академии сюда не поедет. Все ученики наконец-то в сборе. Как им ещё сюда попасть? Но вот и я не знаю, стало быть. Ну хоть какие-то радостные новости, улыбнулся я. Значит, ваша уверенность в том, что в академии я буду в безопасности, строилась не на том, что я стану редизайнером и Радка не смогут меня атаковать, а на том, что они сюда просто не попадут. И то, и другое не стало юлитника. Главное, что нападения прекратятся, а по какой причине это уже не столь важно. Ладно. Я хлопнул ладонями по бёдрам, обрывая диалог. Нас там вроде ждут где-то. Давайте уже не будем терять время. Чел улыбнулась, тряхнула головой, развернулась и повела нас прочь с платформы. Как объяснили, перебивая друг друга Ника и Чел, по пути в главный зал. Академия состояла из так называемых блоков. Был жилой блок, включающий в себя общежитие для студентов, был тренировочный блок для отработки техник и для спаррингов. Был теоретический блок, в котором предполагались занятия исключительно теорией и дизайном реальности. Ещё был административный блок, в котором нахождение студентов позволялось только по уважительным причинам, например, открытие учебного сезона. Административный блок представлял собой высокий белый шпиль, утыкающийся прямо в низкие облака. Снизу он был широким и круглым, и чем выше, тем он становился тоньше, в итоге принимая форму близкую к фанфарам королевских трубачей, если бы, конечно, трубачу пришло в голову поставить свою дудку раструбом вниз. Шпиль был окружён цветущими садами, ограждёнными живой изгородью. В саду отчетливо раздавались трели птичек, и, кажется, бегали даже какие-то маленькие зверушки. Пахло свежестью и чем-то растительным. После сухой, пылящейся земли пустоши, в которой из растительности только камни и местами агаты, эти сады выглядели настоящим оазисом. Главный зал располагался на первом этаже шпиля, прямо за широко распахнутыми стеклянными дверями. Размером с добрую половину футбольного поля, он был занят питью длинными и широкими столами, стоящими параллельно друг другу. На белых скатертях сверкало несметное количество тарелок, полных самых разных блюд. Аж глаза разбежались от такого разнообразия. птица, рыба, мясо, овощи, фрукты, выпечка, супы, десерты, напитки, ещё что-то совершенно непонятное. Всё стояло в совершенно хаотичном порядке, и на первый взгляд даже будто бы не повторялось. Некоторые блюда были накрыты уже знакомыми мне железными колпаками, и вообще всё это больше походило на какой-то званый вечер, совмещённый с пиром, нежели на открытие учебного сезона в Академии дизайна реальности. Тем не менее, сидевшие за столами люди явно были абитуриентами, одетые пока ещё в гражданскую одежду самых разных цветов и фасонов. С разным цветом кожи, а разным разрезом глаз, кое-в чём все были примерно похожи. От 18 до 21 года больше 300 юных умов, готовых в будущем стать реа дизайнерами. Но сейчас, судя по взглядам, они готовы были только растерзать нас троих за то, что мы задерживаем церемонию, и, судя по всему, обед тоже. Не знаю, как группировались студенты за столами, но свободные два места были только у среднего стола, прямо возле выхода. Может быть, местные, так сказать, аборигены, и считали эти места плохими и пытались таким образом поставить нас на место. Что ж, в таком случае они же столько ошиблись, потому что именно эти места я выбрал бы, если бы мне позволили выбирать. Наплевать, что отсюда ни черта не видно, что происходит в другом конце зала, к чему, видимо, стремились все остальные. Главное, что отсюда легко покинуть помещение в случае какой-то непредвиденной ситуации. А я, как показывает практика, то ли притягиваю всякие непонятные ситуации, то ли сам их генерирую. Ника сидела рядом со мной, её пальцы немного подрагивали. Она поняла, что я это заметил, и смущённо спрятала руки под скатерть. Сколонилась к моему плечу, щекоча волосами. Не привыкла просто, чтобы меня сам директор встречал на перроне, прошептала она мне на ухо. Пока рядом был о чел, ещё нормально было, а сейчас вот накрыло. Это такая редкость, удивился я. Редкость? Ника широко улыбнулась. Да некоторые студенты даже не знают, как наш директор выглядит. Ого. И что же заставило его выйти к нам навстречу? Он правда хотел лично познакомиться с нами? То есть со мной. Тебя-то он уже знает. Закатай губу. Скорее всего, он тебя просто проверял. Проверял? Это как? Если бы я знала. Но иногда Адам Вагнер встречал вот так вот абитуриентов на перроне и после недолгой беседы разрешал им проходить на территорию академии. Голос Ники немного дрогнул, она отвела глаза. А иногда продолжил мысль я. Ника снова подняла глаза, а иногда не пускала их и разворачивала обратно.